Голова двадцать Алекс повернулся на звук. Около его кафедры стоял какой-то низкорослый мужчинка, резко отталкивающий внешности. Ладно, он был бы простым, таким, как его создала природа, но нет, он решил добавить ко всем своим недостаткам тот факт, что прервал его лекцию «Демоны преисподней» Дум полночи потратил на то, чтобы найти в своих запасниках заклинание, над которым бился уже пять лет. «Ну, он делал это один, а теперь вон сотня студиозусов, пусть напрягаются». «А вы, простите, кто такой?» – поинтересовался Алекс. «Нужно было гнать с в Зашей, но ведь он теперь не шантропа какая, и костюм не просто так носит. Алекс и Дум нынче профессор. К званию надо и форму прилагать, иначе гвардия может расстроиться». А ведь нельзя огорчать этих господ. Нет, нет, совсем нельзя. Кто? Кто? Я такой?» То ли запищал, то ли закричал мужчинка. «Я декан этой кафедры! Я Травис Лебенштайн! Я...» Ужас, летящий на крыльях ночи. Я понял. Перебил Алекс. «И кажется, мы с вами уже встречались. Хм... Вы, случайно, не посетитель бара «Весёлый моряк»? Они как-то просили меня поставить... «Защиту от представительниц прекрасного пола. Всё же заведение только для мужчин, марку держит всё такое». «Ни в каком баре я не бывал». «Да, точно, Алекс уже видел эту лысоватую, толстую физиономию, способную менять свой цвет в диапазоне радужной палитры». «И что ещё за ужас?» «Утиные истории, сэр», — возмутился Дум. «Как можно не знать?» «Какие ещё утки, Думский, вы с ума сошли?» Алекс повернулся к студентам, но те, кажется, вообще потеряли связь с реальностью и попросту залипали в происходящее. Так что вряд ли от них можно было дождаться понимания всей глубины шутки и отсылки про ужас и далее по списку. Вот ведь и куда только катится этот мир. «Вообще, если подумать, то да», — поноро вздохнул Алекс. «Сам факт того, что я сижу в этой дыре, заставляет меня усомниться в здравости моего рассудка». «Дыре?» Декан набрал побольше воздуха, свою и без того немалую грудь. «Дыре? Как смеешь! Ты... ты... ты...» «Если не можете подобрать ругательство, я с радостью подскажу. Но после лекции, будьте добры, сэр, декан, развернуться и закрыть дверь. С какой именно стороны это сделать, учитывая ваши ученые степени, вы, я думаю, догадаетесь». Пухлый мужчинка задохнулся на полуслове, а затем сделал шаг вперёд, при этом запуская правую руку в себе под пиджак. А не так просто этот книжный червь, которого Алекс, разумеется, помнил. Но так будет даже лучше. Думу требовалось проверить свою теорию о пребывании в данном заведении и сделать это хотелось бы прямо сей, как назло у кого-то на первом ряду блеснула стеклянная поверхность смартфона. Декан тут же развернулся и сменил жертву для своего праведного гнева. «Ты снимаешь меня?» Семимильными шагами, на которые, казалось, не должно было быть способным такое негабаритное в вертикальном плане тело, лебенштейн подошёл к девушке, снимавшей на камеру происходящее. «Не сметь!» Он выхватил телефон и уже собирался было обрушить его со всей силы на пол, как застыл. Но не потому, что был шокирован, а просто не мог пошевелиться. Аудитория ахнула. По ладони Алекса стекала маленькая капля крови, а над пальцами сияла волшебная печать, излучавшая мерный, проникающий, казалось, прямо в душу, алый свет. «Магия крови, господа студиозусы!» Алекс поднялся с места, подошёл к декану и сделал лёгкий паз ладонью. Пухлый мужчинка выпрямился по струнке, после чего отдал телефоном честь. Послышались первые, очень скромные смешки. После этого Чеканяшак, декан, в глазницах которого его собственные глаза начинали больше походить на центрифугу, развернулся и подошёл к девушке. С низким поклоном он вернул телефон ей обратно на кафедру. И всё это под аккомпанемент взмахов Алекса. Очень своеобразное в использовании. С 2073 года под запретом для любого мага, не имеющего с рождения предрасположенность чёрной магии. Изучить в теории сколько угодно. Изучать на практике методы защиты обязательно. иначе Дум достал из кармана старенький, потёртый перочинный ножик, на рукояти которого было вырезано несколько символов и вновь несколько пасов. По лицу Риббенштайна стекали ручьи пота. В его глазах реальность постепенно меркла в холодном болоте липкого страха. Но при этом оловянным солдатиком, марионеткой, он вышагивал в сторону лезвия перечинного ножа. И остановился, лишь когда его зрачок от самого лезвия отделяло расстояние, перед которым толщина женского волоса показалось бы марафонской дистанцией. Алекса нагнулся над деканом и прошептал так, чтобы никто, кроме самого Либенштайна, не слышал. «Даже не думайте, что можете вот так вот заявиться в мой кабинет и вмешиваться в мою лекцию Дом сделал ещё несколько взмахов. Либенштайн всё той же ломаной походкой покинул аудиторию Б-52. Только после этого Алекса развеял магию и, стараясь, чтобы это не заметили студиозусы, опустился обратно в кресло. Проклятый декан. На нём амулетов было столько, будто он не в университете работал, а в военном дознавателем, разбирающимся с межрасовым криминалом. Один только амулет с застывшей слезы, выдерживающий нагрузку в 140 ем, чего стоил и сколько стоил. Благо, Алекс был достаточно опытен и умел, чтобы обойти всю эту масс-маркетовую трихомоть. По индивидуальному заказу амулеты надо делать, чтобы настоящий чёрный маг за жопу не взял. Хотя сама мысль об этом действии в отношении Либенштайна претела думу на молекулярном уровне. «Вопросы есть?» Тишина, а затем гром голосов. «А как вы обошли его защиту, профессор?» «А это было заклинание кукла-колдуна?» «Мои линзы не смогли распознать структуру». «А вы совсем не боитесь Либенштайна?» «А сколько вам лет?» «У вас есть девушка?» «А энергетическая нагрузка в реверсированном поле не была ли нейтрализована при помощи?» «Вопросов нет, и это хорошо». Перебил Алекс, открывая снова свой порно-журнал. «Работаем, малолет, детишки. Солнце уже высоко и бла-бла-бла». Аудитория вновь погрузилась в гробовую тишину, что, учитывая познание Дума в некромантии, походило на колумбур. И в этой тишине донеслось тоненькое. «Спасибо, профессор, мне его мама подарила». дом посмотрел на девушку, у которой декан едва не разбил смартфон. И нужно было быть детективом Грибовским, чтобы понять что она попала сюда исключительно благодаря Гранту и своим мозгам, небогатым родителям. Алекс отвернулся. Его это не интересовало, абсолютно. Он должен проверить, насколько сильно гвардии требуется его присутствие в университете, а ещё разобраться с этим маской, вернуть долг к синдикату и с первым попутным ветром свалить из Атлантиды. Ему было плевать на малолеток и их проблемы. Не за что ответил дом стараясь всем видом показать, насколько сильно ему было плевать. Девушка улыбнулась и продолжила черкать пером по планшету. Алекс потянулся и огляделся. За окном светило солнце, а в аудитории никого уже не было, почти никого. дом посмотрел на свои часы. Они мало сочетались с его дорогущим костюмом и туфлями. Простенькие, детские в форме головы львёнка из прекрасного старого диснеевского мультфильма, который впоследствии превратили в старый диснеевский фильм, франшизу, сериал и под конец даже игру. Два часа — это сколько лекций я проспал. Четыре. Донёсся голос с края амфитеатра. Там сидела пятёрка студиозусов, суровый парень азиатской внешности, блондинка-сердцеедка, юноша модельной внешности и два выбивающихся из общей картины персонажа сероволосая девушка и её друг, рыжий тип. Чего они здесь забыли? Ах, да, конечно. У него ведь была какая-то там своя группа. Ну и что я вам должен? Экскурсию, профессор. Не растерялась красотка. Зато растерялся Дум, последний человек, который сказал ему, что Дум тому чем-то обязан, обнаружил себя извергающим из заднего прохода весьма неприятную субстанцию. Переговоры стоит отдать должное, Тогда не заладились, и началась перестрелка. Но это лирика. Да и вообще, вопрос риторический был. «Какую ещё экскурсию?» «Как какую? В музее естествознания. Все первокурсники сегодня туда едут, и мы уже опаздываем на автобус». Алекс посмотрел за окно. «Проклятый гриббовский